Полной неожиданностью для меня оказалось присутствие бывшего жениха, в холле особняка Челагов, куда мы спустились в оговоренное время. Как-то я не подумала о том, что он будет сопровождать свою новую невесту, которая аж зарумянилась при взгляде на него. «Лисе, прекрасно выглядишь?» – неожиданно сказал довольный Антер. Я даже рот не успела открыть, чтобы намекнуть этому наглому типу, что у него нет больше никаких оснований обращаться ко мне таким образом – Как вторая подружка невесты почти пропела: "Тери, дорогой, а как же иначе с моим художественным вкусом? Неужели невесту он выбирал по имени, чтобы не путаться? Впрочем, для него определяющим фактором сейчас было точно не это, а приданое. Думаю, у этой Алисии оно должно быть просто огромным, если все остальные котики у неё выполнены в той же манере, что и подаренные." Элена кружила по холу под одобрительным прищур смотца и показывала себя с разных сторон. Матери внешний вид дочери не очень нравился, но она молчала, как это было заведено у них в семье. Фабиан ухватил меня за локоть и уже не отпускал. Предполагалось, что именно он будет моим кавалером на сегодняшнем празднике. Приглашённый маг воздуха настраивал специальный телепорт из дома Челагов прямо в снятый на сегодня зал. учился бы лучше, не пришлось бы сейчас тратиться, сказал подошедший к нам отец невесты. На нашу пару он посматривал скорее одобрительно, что не помешало ему высказаться об умениях сына. Но ведь он, отправляя отпрыск в Академию, имел полное представление о способностях того, к магии, и, соответственно, ожидал от него больше полезных знакомств, чем магических достижений. Я сама, к примеру, Ни за что не вошла бы в телепорт, сделанный Фабианом. Уж слишком он легкомысленно ко всему относился. Я предпочитаю выйти с портала в том же виде, в котором заходила, и там, куда собиралась. Зря вы всё же решили не одновременно свадьбу устраивать, продолжил человек старший. А так лишние траты и всё равно не тяните. Вот свадьбу вашу отыграем и начнём тогда твоих родных вытаскивать. Думаешь, им так хорошо там? Поспрашиваю, брат, сколько он натерпелся. Но адвокат говорит, что у нас хорошие шансы. Адвокат вам и не то скажет, лишь бы ему деньги платили, снисходительно сказал Фёрчелак. Работа у них такая красивые слова говорить, чтобы клиенты были уверены в их компетентности. А когда осудят, что он скажет? Извините, сделал всё, что мог, и выкатит счёт на круглую сумму. Кто тогда его оплачивать будет? Не мы точно. Зачем мне невесткой из осуждённой семьи, да и брата твоего опять посадить могут? Не успел выйти, как подрался и попал под арест. Чем он думал? Я недовольно бросила взгляд в сторону бывшего жениха. Это ведь из-за него Руна сейчас не мог выйти с территории академии и постоянно был под угрозой нового ареста, чтобы этот тантер женился на своей Алисии как можно скорее. и чтоб у них все стены в спальне были увешаны картинами с котиками. — Моё предложение в силе ещё неделю, не больше, — понизил голос Фьор Челак. — Боюсь, что через неделю сделать мы уже ничего не сможем. А значит, риск с нашей стороны будет ничем не оправдан. Подумай, хорошо, судьба твоих родных зависит сейчас только от тебя. Но тут приглашённый маг наконец закончил с порталом. Радужная пелена вспыхнула и засияла. Челак-старший встрепенулся, подхватил под руку дочь и ринулся вперед. Фабиан хотел было пройти за ними следом вместе со мной, но я заметила, что правила приличия в такой ситуации требуют от него быть спутником своей матери. Он спорить не стал, но и меня не отпустил. Лишь предложил руку еще и Фьердини Челак. «Спасибо», – еле слышно сказала она, и ее благодарность относилась скорее ко мне, чем к сыну. Одета она была элегантно, пожалуй, единственная из всех представителей семейства Челак. Все детали были продуманы и подобраны с большим вкусом. Наверное, нелегко ей живётся в том особняке. Уверена, что от украшения дома её отстранили так же, как и от выбора одежды Елены, да и от воспитания детей. Пройдя через телепорт, я сразу увидела счастливого жениха. А вот Ясперс, заметив кого-нибудь, был просто не в состоянии, всё его внимание было полностью приковано к ногам невесты. Всё же паутинные мотивы на сапогах обладают просто такой мистической притягательностью для некромантов. Запутываются они там не хуже, чем мухи в липких сетях. Это было бы очень ценное наблюдение, если бы я хотела завоевать сердце какого-нибудь мага смерти. Хотя у меня же непременно будет дочь тем более что отца я ей уже выбрала. Я быстро оббежала глазами всех присутствующих, и настроение моё, и так не очень хорошее после разговора с Челагом старшим и встречи с сантером, рухнуло вниз, как снежная лавина со склона, где моси не было. И это было очень плохим признаком. Судя по спиритическому сеансу, столь счастливому для Елены, тестирование вполне могло не ограничится одним вечером. а успешно продолжится в течение нескольких дней ведь даже мне с поцелуями одного теста было мало утешать себя тем что мой декан не провалился на этом экзамене как-то не хотелось ведь одновременно это значило что та хвостатая особа тоже ему понравилась и настолько что он не находит сил с ней расстаться даже чтобы поздравить своего непосредственного начальника Конечно, Ясперс вид имеет обалдевший, и вряд ли запомнит, кто сегодня здесь будет, а кто нет. Но ведь Кудзимост этого не знает. Кого ты ищешь? непрежно спросил Фубиан. Просто смотрю, кто здесь есть. Я постаралась улыбнуться ему как можно завлекательнее. Я так давно не была на таких крупных сборищах, знакомых лиц почти нет. Это было действительно так. «Мой круг общения довольно сильно отличался от круга общения челагов, а приглашенные по большей части были с их стороны. Ясперц довольно заметная персона, не могли же пренебречь приглашением от него. Хотя Кудзимуси-то нет, а я точно знаю, что все деканы были приглашены. Вон они кучкуются вместе со своими женами. Наверное, ректор мало кого приглашал. Торжественную церемонию проводил сам мэр». Винипек, Пухельсон. Разате тут был ради такого случая по первому разряду. Одна старинная золотая цепь со знаком власти чего стоила. Весила она немало, но мэр нисколько не сгибался под такой тяжестью, а города показывал всем окружающим, что он чтит традиции. Говорил он гулким, низким голосом, очень подходящим к комплекции, для определения которой самое точное выражение было пел новый бачонок. Думаю, каждое морское слово было прекрасно слышно даже в самом отдалённом уголке зала. Проверить это я никак не могла, так как стояла рядом с врачующимися, всё так же крепко удерживаемой фабионом. Мои попытки мягко освободиться и намёки на то, что в такой ситуации он должен быть спутником матери, были попросту проигнорированы, а вырываться на виду такой толпы я посчитала неприличным. ком со концов, ничего страшного не случится, если он поддержит меня под руку. Мэр торжественно возвестил о создании ещё одной ячейки общества. Все облекчённо зааплодировали, а Ясперs поцеловал Елену теперь на законных основаниях. Маленький инцидент со встретическим сеансом был надёжно забыт и похоронен в архивах семейства Ясперs. Челак старший сиял не хуже тех бриллиантов, что усыпают изделия его ювелирного дома. Официанты разносили шампанское, и Фобиан наконец отцепился от меня, чтобы взять два бокала. Один он протянул мне, а второй даже не подумал предложить матери. Хорошо, что к ней уже подошёл с шампанским довольно пожилой Фьорд, выглядевший так, что мне сложно было отнести его к определённой группе гостей. Было совершенно непонятно со стороны жениха или невесты, он находится на свадьбе. Одет на первый взгляд, он был достаточно элегантно для челаговской родни, но некая неправильность в костюме присутствовала. Ослабленно висящий галстук-бабочка и расстёгнутая верхняя пуговица жилета. Этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы не отнести данного фёрта к бывшему кругу общения. Фобян проследил за моим взглядом и сказал, как мне показалось с облегчением: "Это мой дед. А чем он занимается?" Не удержался я. "Как чем?" Удивлённо сказал Фоб. "Та рыба давно известна как дизайнер ювелирных изделий, но только брак моих родителей позволил поднять фирму на должный уровень. Похоже, фёрчалак пришёл на всё готовое и попросту подмял под себя фирму. А теперь его жена даже права голоса не имеет. Фьор Тариба выглядел человеком, не способным на открытый конфликт. Но как он может спокойно смотреть на унижение дочери? Никогда не понимал таких людей. «Извини, я не знала о ваших родственных связях. Фабиано в этот раз я улыбнулась вполне искренне. А все потому, что в поле моего зрения попал Кудзимоси. И совершенно один». Это внушало надежду, что тестирование провалилось, и Фьорда исчезла из его жизни навсегда. Конечно, была вероятность того, что та хвостатая устанавливальница связи задержалась, чтобы припудрить носик и появиться тут во всей красе. Но мне казалось, её не будет не только здесь, но и в жизни моего декана. Хватит с неё совместного ужина, тем более что одет он был довольно повседневно, разве что преподавательскую мантию снял. А так обычная белая рубашка и черные брюки. Даже на ту встречу он одевался более придирчиво. Значит, ничего у той особой не получилось. Только прощать этот ужин я просто так не намерена. Придется Кудзимосе свою вину заглаживать. Вот подойдет ко мне приглашать на танец, а я ему, извините, я танцую с Фердом Челагом. Пусть тоже пострадает, помучается, как я вчера. а то заведёт моду, есть кем попала, потом не отучишь. Я расточала улыбки в сторону человека младшего и даже лишнего взгляда не бросала на Кудземостя, который почему-то не трапился подойти ко мне. А терпение у меня не бесконечное, я же и окончательно обидеться могу. Мне пришлось уже дважды пройтись в танце с Вабианом, который к тому же старательно пытался меня напоить. Но я прекрасно помнила, чем для меня закончился бал в академии. и повторять такое не собиралась. Но вот мой кавалер в алкоголе себя не ограничивал. Он пил бокал за бокалом, и его поведение становилось все более развязным и вызывающим. Самое печальное, что мне нельзя было уходить далеко от Элены. Вдруг той понадобится срочная помощь в чем-нибудь. А это значит, что приходилось терпеть рядом еще и Алисию с Антером, который при каждом удобном случае твердил «Лиси дорогая!» Я удрагивала, а Лися напротив победно улыбалась и начинала рассказывать всем вокруг, какая она гениальная. Наконец, Кудлемуси тоже прошёл к Ясперцу и торжественно того поздравил. Наверное, больше всего декана радовало, что выбор ректора столь удачно пал на студентку, от которой хотелось избавиться с самого начала её появления на факультете. Но счастливый молодожон слушал довольно рассеянно, кивая головой. и отвечал не в попад. Все его внимание было приковано к лене, особенно к сапогам. Похоже, когда он видит ее наряд «Мечта некроманта», все мысли у него исключительно о продолжении рода Ясперсов. Причем хочется продолжить род этот прямо сейчас. Так что тяжесть общения с подошедшим гостем взяла на себя Алисия. Ему была радостно прочитана лекция о воздействии изобразительного искусства на нежную психику магов. А потом эта только что помолвившаяся Фьорда, скромно потупив глазки, попросила моего декана побыть своей моделью. На мой взгляд, это уже перебор. У Терниэля, конечно, был хвост, но это не давало права всяким сомнительным девицам его рисовать. «Алисия, вы же только котиков рисуете!» – не выдержала я. «О-о-о!» – смешно округлила народ. Ну тут же нашлась людей. Я тоже рисую, не волнуйтесь. Их даже интереснее рисовать, чем котиков, особенно магов. Они такие харизматичные. Но Кузьмось согласиться не стал. Возможно, он считал себя недостаточно харизматичным, а, возможно, он уже видел где-то картину Алисии, но свою визитку художницу ему впихнула и внимательно проследила, чтобы он не положил её мимо кармана. Этот наглый хвостатый тип Поблагодарил ее за внимание к нему, проявленное, и пригласил на танец совсем другую фьорду. А я так старательно на него не смотрела, что аж зубы сводила. Если и дальше так дело пойдет, то мне и потанцевать с ним не удастся. Значит, нужно улучшить момент и самой пригласить. А то он так и будет ходить мимо своего счастья, даже о нем не догадываясь. Не могу же я этого допустить? Только вот Фобиан не отходил от меня ни на шаг. Более того, если вдруг кто-нибудь хотел меня пригласить потанцевать или даже просто хотел поговорить, он встречал такой агрессивный отпор, как будто челак младший имел на это полное право. Я уже не знала, как мне от него отделаться, да и предстоящее возвращение в общежитие в его компании сильно пугало. Выпил мой кавалер много больше, чем позволяли правила приличия, да и останавливаться на этом не собирался. Не успокаивало даже то, что Алисия почти постоянно танцевала с Антером, а, значит, слышать ненавистное Элисси из уст бывшего жениха не приходилось. Но, как оказалось, это было не самое ужасное из того, что мне пришлось терпеть от него за этот день. Внезапно он решил доказать, что является личностью не менее талантливой, чем его новая невеста, пусть немного и в другой области, а, возможно, он просто употребил горячительных напитков не меньше Фабиана, Вице-феццанты только успевали менять подносы с пустыми бокалами шампанского на полные. Ария, нетрезвым голосом возвестил антер, забравшийся на помост с музыкантами и успевший с ними о чём-то переговорить. Страдания Карла Ясперса о прекрасной Элене. Я забеспокоилась, но остальные гости довольно благосклонно восприняли заявку на выступление одного из своей среды. Аплодисменты раздались громкие и стимулирующие моего бывшего жениха к пению. Ещё бы, ведь никто из тех, что сейчас с радостью ждал предстоящего развлечения, не имел представления о вокальных данных Антера. Никто, кроме Кудземосси. Я невольно бросила взгляд в его сторону. Декан в этот момент тоже смотрел на меня, как мне показалось, с сочувствием. "Куда ты-то ты смотришь?" прошептал мне на ухо Фабиан. Ты на меня должна смотреть. Понятно? Фьер-челак, вам не кажется, что вы уже пьяны? Не выдержала я. И вы не имеете никакого права указывать мне, куда я должна смотреть. Хочу, смотрю на вас. Хочу на Ясперса. Это я пока не имею, проворчал Фабиан. Но мне все равно не нравится, что ты на этого Кудзимоси смотришь. Но тут запел Антер. И все внимание переключилось на него. Без Элены грустит одинокий, она у слада несчастных очей. От нее бесконечно далекий, он мечтает о страсти. Тут, видно, у него рифма не подобралась, поэтому была заменена несвязным мычанием. А потом раздались вопли, усиливаемые артефактом на весь зал. «Элена! Ой, Элена! Карл тебя так любит!» Креативность бывшего жениха поражала. подозреваю, что слова эти были его собственного сочинения. И когда он понял, что им в моём сердце место не нашлось, решил, что пропадать такому шедевру нельзя. На мой взгляд, их вполне можно было записать на музыкальный кристалл и проигрывать в местах, где устраиваются выставки картин его невесты. Вон, с каким умилением Амалисия смотрит на жениха. Наверное, сама и предложила в качестве подарка. Экономная из них парочка получается. «Что-то мне нехорошо», – не выдержала Елена. Голова закружилась. «И вообще, Карри, я отойду носик попудрить?» По виду Ясперса было понятно, что он тоже не прочь отойти носик попудрить. С таким священным ужасом он смотрел на сцену. Но подходящего предлога придумать не мог. Елена нежно чмокнула его в щеку, схватила меня за руку и потащила на выход. «Я с вами», – вернулся было Фабиан. «Куда?» «В женский туалет?» – выркнула его сестра. «Нечего тебе с нами делать!» Он не нашелся, что ответить. Так что мы быстро оказались в небольшом холле с длинными бархатными портьерами на окнах, из которого вело несколько дверей, и одна из них в столь желанную сейчас для невесты комнату. «Уф!» – выдохнула она, плотно прикрыв за нами дверь. «Я туда не вернусь, пока он не замолчит! Это же ужас какой-то!» «Алисии нравится!» Уклончиво ответила я. Алисе всё понравится, лишь бы он на ней женился, пренебрежительно сказала Елена. Её долго никто не выдерживает, даже с учётом просто огромного приданого. Антер выдержит. Он сильный, у него такие замечательные плечи, и просто нет другого выхода, кроме как расплатиться приданым жены за долги семьи. Но говорить я этого не стала.